«Свободолюбивый народ Болгарии приветствует вас. Позвольте от имени трудящихся рапортовать». «Я не Сталин», — добродушно исправил Быковер. «Я Быковер. А звоню я то, что хорошо бы в смысле юбилея организовать коротенькое поздравление, буквально пару слов». Через сорок минут Быковера арестовали. за кощунственное сопоставление, заглумление над святыней».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 «Прекрасно — Прекрасно! — обрадовалась девица. — Грузовая машина внизу. Там шофер и еще звукооператор Альтмея. Вот галстук и значок. Доставьте покойного сюда. К этому времени все уже будут готовы. Церемония начнется ровно в три. И еще скажите Альтмайе, что фон должен быть контрастным. Он знает. Мы оделись, сели в лифт. Быковер сказал. — Вот я и пригодился. Внизу стоял грузовик с фургоном. Звукооператор Альтмая дремал в кабине. «Здорово, Оскар!» — говорю. «Имей в виду, фон должен быть контрастным». «Какой еще фон?» — удивился Альтмая. «Ты знаешь?» «Что я знаю?» «Девица просила сказать». «Какая девица?» «Ладно, — говорю, — спи». Мы залезли в кузов. Быковер радовался.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 Я научу тебя приему кембриджский лотос. Ты здесь потренируешься, а на месте осуществишь. Я бы пошел, — сказал Альтмая, но я чересчур впечатлительный и вообще покойников не уважаю, а ты... Покойники — моя страсть, — говорю. — Гляди и учись, — сказал быковер, — воспринимай зеркально. Узкий сюда, широкий сюда, оборачиваем дважды, «Кончик вытаскиваем, вот тут придерживаем и медленно затягиваем. Смотри, правда красиво?» «Ничего, говорю». «Преимущество кембриджского лотоса в том, что узел легко развязывается. Достаточно потянуть за этот кончик, и все». «Ильвис будет в восторге», — сказал Альтмая. «Ты понял, как это делается?» «Вроде бы да, говорю. Попробуй».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 Альтмяе бледно улыбался. Мы вынесли гроб, с отвратительным скрипом задвинули его в кузов. Альтмяя сел в кабину. Быковер всю дорогу молчал. А когда подъезжали, философски заметил. «Жил-жил человек и умер. А чего бы ты хотел?» — говорю. В вестибюле толпился народ. Говорили в полголоса. На стенах мерцали экспонаты фото-выставки «Юнность планеты». Вышел незнакомый человек с повязкой, громко объявил. «Курить разрешается!» Это гуманное маленькое беззаконие удовлетворило скорбящих.